Ленокс. Королевство Стратфелл раскинулось на побережье и существовало за счет рыбной ловли. Рыбацких судов здесь водилось в избытке. Бери, не хочу. Украденных лодок хватит, чтобы переправить нашу армию на остров и разорить десятки местных семей. Чужды мародерству я оставался в стороне до тех пор, пока не прозвучал неумолимый приказ подняться на борт. Отчалив от берега, я развлекал себя плетением известных мне узлов. Шкотовый, коровий, колышка. Надежде хоть как-то унять гнетущую тревогу. К несчастью, надежды не оправдались. Наш утлый флот не отваживался заплывать далеко. В самом деле, зачем лишний раз испытывать судьбу? Всю дорогу мы не спускали глаз с водной глади, высматривая, не появится ли противник. «Еще бы знать, чего опасаться» проворчала Блайс. «Любого корабля на горизонте?» «Именно», — подтвердил я. «Никого», — раздраженно объявил Инига. «Может, мы ошиблись с датой?» «Нет», — покачала я головой. «Нас нарочно пытаются выманить на открытую местность. Они где-то неподалеку». Обогнув скалистый обрыв, мы увидели три громадных фрегата. Их оснащение лишь подтвердило мои худшие страхи. Нас собирались раздавить, как тараканов. «Оружие к бою!» — рявкнул я. «Вражеские корабли на порядок больше. Но по скорости и маневренности им за нами не угнаться. Вряд ли нас заметили, но скоро это произойдет. Будьте наготове. Неизвестно, какими ресурсами они располагают. Так или иначе, прикрывайте друг друга. Мы должны сохранить численное преимущество». «Так точно, сайр!» — хором ответил отряд. И уже разворачивал паруса навстречу попутному ветру. Блай и Рами выстраивали незажженные факелы аккуратными рядами вдоль бортов. В развивающемся отцовском плаще я думал о матери, о той недосказанности, которая омрачала наши отношения, и боялся, что грядущая битва навсегда лишит нас возможности все исправить. Стараниями, Нига, мы вырвались вперед, без труда опережая другие суда. С носа шхуны я наблюдал за противником. Вот-вот они сообразят, что мы у них на хвосте. Оставалось ждать, пока нас засекут. Я оглянулся, удостовериться, что отряд готов к бою, и в третьем от нас судни по правую сторону заметил мать. Она цеплялась за мачту и чуть ли не с гордостью смотрела на меня. Секунду спустя она вопросительно указала на свою бровь, как бы спрашивая, что случилось, Я пожал плечами и изобразил подобие улыбки. «Пусть думает, что я упал или получил травму на тренировке. Лишние волнения сейчас ни к чему». В ответ на мой кивок мать поощрительно наклонила голову, и я вновь сосредоточился на фрегатах. Не прошло и минуты, как дозорный заметил нас и поднял крик. Даже плеск волн не мог заглушить суматоху, возникшую на борту. «Зажечь факелы!» — скомандовал я. «Мы почти нагнали королевские корабли. Еще немного». Все внутри трепетало от мысли, что этот огромный, великолепный фрегат скоро пойдет ко дну. Вслед за ним будет низвергнут весь флот. Монархия, замок. В считанные дни мы завоюем Дорейн. Внезапно корабли развернулись. С поразительной маневренностью для такой громадины фрегат обратил к нам левый борт, и с Полинской стеной преградив путь нашей жалкой флотилии. «Рассредоточиться!» Каван безмолствовал, поэтому мне пришлось взять командование на себя. «Бросайте!» Нам удалось порядочно сократить дистанцию, и часть факелов угодила на палубу. Половина отскакивала от бортов, и древесина не успевала заняться. С моего наблюдательного пункта было не понять, насколько велик причиненный нами урон. Корму стремительно окутывала дымовая завеса. Я мстительно улыбнулся, а в следующий миг над духом просвистела пуля. «Какого дьявола?» пригнувшись, взвизгнула Блайс. «У них мушкеты!» — воскликнул я. Кто бы сомневался. Очередная пуля ударила в шхуну, повредив обшивку. «Пригнитесь!» — скомандовал я, и, вопреки собственному приказу, вскочил, чтобы оценить ущерб. Два-три судна опрокинуло волной от расходящегося кильватора. Люди барахтались в воде и взывали о помощи. В лодке неподалеку раненый и ступлен хватался за окровавленную руку — Я вертел головой в поисках матери, вскоре обнаружил ее на прежнем месте, в нескольких шкунах от нас. Обливаясь слезами, она сыпала проклятиями и швыряла факела во вражеский фрегат, словно пыталась отомстить за годы скорби и лишений. Меня всегда восхищали ее стойкость и мужества. Но сейчас ей руководил не банальный инстинкт самосохранения, а нечто потаенное, звериное. Вдохновленный ее примером, я повернулся к команде. «Зажигайте факелы! Попробуем достать их отсюда!» Рами передала мне факел. Я вспомнил лицо отца и бросил первый. Вспомнил выстуженную комнату и бросил второй. Вспомнил напрасно пролитую кровь и бросил третий. Вспомнил все перенесенные за них невзгоды и бросил четвертый. Но вдруг застыл, как вкопанный, когда какофонию криков, залпов, оглушительного плеска волны грохота перекрыл пронзительный голос — «Аника, назад!» «Она здесь!» «Но почему?» «Весь белый флаг Колман уверял, что принцессу будут держать подальше от военных действий». «И тем не менее...» «Взгляд выхватил знакомый силуэт. Аника стояла на корме, вся в белом. Я замер, не в силах отвести от нее глаз. Она тоже не шелохнулась. Копна волос развивалась на ветру». Аника пристально всматривалась в нашу флотилию, точно искала кого-то. Наконец ее взор упал на меня и остановился, как будто только этого и ждал. Не знаю, сколько времени мы простояли, глядя друг на друга, двумя живыми мишенями, подвергая себя ненужной опасности. «Ленокс, Ленокс, возьми факел!» Окли Краме вывел меня из оцепенения. «Что?» Она выпрямилась. «Возьми факел...» Внезапно Рами откинула на спину, вокруг живота расплылась алая лужа. Девушку сразили сразу две пули. Смертельная комбинация. «Рами!» Гриффин склонился над возлюбленной, губы у него тряслись. Тело содрогалось от спазмов. Рами не ответила. Ее затухающий взор оторвался от облаков, скользнул по каждому из нас и остановился на Гриффине. «Ты...» прошептала она, пока он судорожно стискивал ей руку. «С тобой я познала счастье». «Прекрати!» — перебил ее Гриффин. «Мы обязательно поставим тебя на ноги, а пока зажми хорошенько рану». Однако все было тщетно. Несмотря на старание и Нига, кровь лилась ручьем. не отводила глаз от Гриффина. «Ты наполнил мою жизнь смыслом». «Пожалуйста!» Промотал Гриффин единственную мольбу. «Пожалуйста!» «Люблю тебя!» На лице Рами промелькнула тень улыбки. «Ну еще бы!» Сквозь слезы пошутил Гриффин. Превозмогая слабость, Рами улыбнулась. «Я тоже тебя люблю и буду любить до последнего вздоха!» Пообещал Гриффин. «Да!» Побелевшими губами произнесла Рами. «До последнего вздоха!» Она потянулась, провела пальцем по щеке возлюбленного и уронила безжизненную руку на палубу. Гриффин издал утробный вопль, затронувший самые потаенные струны моей души. Всегда хладнокровная рассудительная, была и рассудительная блайс рыдала, прикрывая рот ладонью. И Нига встал возле нее с намерением утешить, приобнять, но, взглянув на свои окровавленные руки, передумала, застыл в скорбной позе. Я почти не знал раме, Но все внутри сжималось при мысли о ее короткой, напрасно загубленной жизни. груди вновь вспыхнула ярость. Я выпрямился и устремил взгляд на фрегат. Аника исчезла. Теперь на корме маячил тот слезняк из леса, ее жених. Пора менять тактику. «Назад!» — гаркнул я. «Назад!» «Инига, взять курс на остров!» «Поквитаемся с ними на суше!» Обогрянными кровью руками и Нига споро развернул штурвал, направив судно к берегу. «Эй, ты чего раскомандовался?» Донёсся с ближайшей шхуны разъяренный оклик Кавана. Не удостоив его ответом, я отыскал взглядом мать. Внешне она не пострадала, но призраки прошлого продолжали терзать ее изнутри. Убедившись, что мать цела и невредима, я обратился к Кавану. Опытный солдат перезарядит мушкет за 20 секунд. В разгар перестрелки страх притупляет реакцию, и процесс может затянуться секунд на 30, а то и на минуту. 30 секунд на острие наших мечей, 30 секунд на наконечниках стрел Гриффина и Блась. Такими темпами мы одолеем целую державу. Прикажи армии плыть к берегу. Добудь нам это время. Поразмыслив, Каван кивнул. Гриффин между тем поцеловал рами в лоб, убрал с лица выбившиеся пряди и всю дорогу держал ее в объятиях. Завораживающее зрелище наблюдать, как любовь сглаживает острые углы, делая человека в чем-то мягче, а в чем-то тверже скалы. Подобная метаморфоза внушала благоговейный трепет. Воистину, любовь – чувство неоднозначное, но вместе с тем неумолимо прекрасная.